Дирижабль резко развернула и стремительно поволокло прочь. Теперь их разделяло расстояние слишком большое, чтобы целиться и стрелять, и экипаж «Сокол» был неразличим в снежном крошеве. «Шоу!» Кая всхлипнула, пистолет выпал из рук. «Шоу!» «Чего?» Пальцы Шоу в ее руке дрогнули, ожили, и Кая почувствовала, что теперь слезы бегут по ее щекам неудержимо. «Ты в порядке?» Я бы так не сказала. Шоу хмыкнула. «Мне явно нужна помощь». Кая ухватила ее за воротник, и Шоу взвыло. «Осторожнее». Пом тронул Каю за плечо. Он тоже передвигался ползком, хотя вражеский дирижабль скрылся из виду. «Дай помогу». Вдвоем они дотащили Шоу до каюты. За ней по деревянному полу тянулся след из красных капель. Капли заметал снег. Шоу оказалось ранено в плечо. «Не опасно» заявил Пом, перевязывая рану, пока Шоу морщилась и закусывала губу, сдерживая стон. Но пуля внутри, ее нужно будет достать. Блеск. Пробормотала Шоу. «Я смогу пойти с вами в... Никуда ты не пойдешь. Хотя я, конечно, не врач». Пробурчал Пом. «Разве что хочешь тормозить нас, почем зря». Кая вдруг с ужасом почувствовала, что рада его словам. Она не хотела, чтобы еще кто-то пострадал из-за неё, Не хотела, чтобы Шоу рисковала с ней. «Нет, я пойду. Должна пойти. Эти оболтусы ее не защитят, а я...» «Я сама могу защитить себя, Шоу». «Ты рискуешь собой ради тех, кто этого не ценит», сказала Шоу неожиданно резко. «Рядом должен быть кто-то, кто...» «Я пойду с ней». Это было так неожиданно, что Обиумол клейпом пожал плечами. «Не надо» сказала Кая, хотя меньше всего на свете ей хотелось отказываться от его защиты. «Я же не одна пойду. Мы справимся». Пом мотнул головой. «Говорить не о чем. Если все правда, это самое важное для всех. И для нее тоже. Даже если...» «Если что?» На пороге стояла капитан Стерх все еще в летных очках. Понять ее эмоции было по-прежнему невозможно. Пом тут же покраснел, как помидор, и бочком направился к ней, напоминая медведя больше обычного. Стараясь не вслушиваться в их ожесточенный спор, Кая придвинулась к шоу. боль снова тряхнула, и на этот раз ее подруга не сдержала стон. «Очень больно», — спросила Кая. «Это был глупый вопрос, но лучше, чем ничего», и Шоу криво улыбнулась. «Очень. Но еще больнее от того, что мне придется отлеживаться, пока вы будете разбираться со всем этим». Ты не в безопасности. Дирижабль могут сбить. Шоу хмыкнула. Большое спасибо. Помедлив, она сжала руку Каи в своей. На случай, если так оно и выйдет, у меня была сестра. Ее звали Холла. Была бы твоего возраста, если бы... Кая покачала головой. Расскажешь мне о ней, когда будем праздновать победу. Шоу улыбнулась вымученно. Отличная идея. Будь осторожна, Кая. Они осторожно обнялись, и Кая повернулась к двери. Стерх там уже не было, а Пом выглядел несчастным и решительным одновременно. «Готова, девочка», — спросил он Каю голосом сиплом, как от насморка. «Тогда идем. Мы близко к лаборатории. Ты все помнишь?» Кай кивнула. Она помахала шоу, прежде чем последовать за Помом в холод и белизну. «Сокол была там, на том дирижабле. Вы видели?» Ей приходилось перекрикивать ветер, и Пом помотал головой. «Нет, но если она так глупа, чтобы идти в бой вместо того, чтобы отсиживаться, нам же лучше, верно я говорю?» Их группа уже собралась у одного из поручней. Люди помогали друг другу надеть крепкие кожаные сбруи, в которых их должны были спустить на длинных веревках. При мысли о крутящейся бездонной пропасти под ними, Кая почувствовала тошноту, но деваться было некуда. Михаил, уже облаченный в сбрую, улыбнулся немного нервно, и она подошла ближе к нему. «Спасибо, что идешь». «Не за что», — заорал он в ответ, даже громче, чем следовало. «Я до сих пор помню, как ты выручила меня на испытании, рыжая». Теперь он понизил голос. «К тому же я уходил из зеленого не только, чтобы Андрея найти, но и чтобы сделать что-нибудь по-настоящему важное». Кая хотела бы сказать, что вовсе не уверена в том, что они сумеют сделать что-то важное, не уверена ни в чем, но у нее больше не было такого права. Все, кто собирался пойти, поверили Артему и ей, а значит, она не должна сомневаться. Что внизу? Людей у лаборатории нет, но мы не знаем, что внутри. Войска стянули к месту нашей атаки у ворот. Капитан Стерх, как всегда, говорила весомо и негромко, но почему-то ее было хорошо слышно, несмотря на снег и ветер. Все идет по плану. На Пома она не смотрела. «Желаю вам удачи. Увидимся, когда город будет взят». Кая затянула на себе кожаные ремни, надежно охватившие плечи, талию, подмышки. Пом проверил ремни у всех, прежде чем экипироваться. «Это просто страховка», — сказал он Кай и она поняла, что выглядит более напуганной, чем хотела показать. Мы спустимся на платформе, отцепим это и все дела. Бояться нечего». «Я и не боюсь», — ответила Кая, и Пом, понимающий, хмыкнул. «А ветром нас не снесет?» — спросил парень из Зеленого, чье имя Кая не могла вспомнить. «Для этого и нужна страховка». «А если начнут стрелять?» — Пом пожал плечами. «По платформе попасть не так-то просто. но ну и глядите в оба. Оружие наготове Звучало неутешительно, но деваться было некуда. А причалить нельзя было? Парень не унимался, и пом закатил глаза. «Мы не можем садиться без площадки внизу. Есть еще один способ, но он долгий и трудный. А дирижабль нужен нашим парням на земле, ясно? Нужно прикрыть их спины сверху. У нас еще есть кое-какие сюрпризы». Они погрузились на сколоченную из досок платформу один за другим, и стерх в последний раз махнула им рукой, отдавая людям на борту команду. Платформа, качаясь, пошла вниз, и Кайя уцепилась за деревянный поручень с такой силой, что, кажется, могла бы сломать его пополам. Ветер крутил их и болтал, и пару раз платформа опасно кренилась на бок, если бы не поручни и ремни, связывавшие их с дирижаблем, они посыпались бы вниз. «Мы умрем». Все это время бормотал парень из зеленого цветом лица, полностью соответствующий названию своей общины. «Умрем, да? Скажите мне честно, мы умрем?» Никто не отвечал ему. Видимость все еще была плохой, а ледяной ветер продувал до костей, но снег стал падать реже. Кая вспомнила о словах Помы и дрожащими пальцами, неуклюжими в вязаных перчатках, вытащила пистолет и почти сразу убрала обратно. Слишком боялась уронить его вниз. «Снижаемся!» Заорал Пом с центра платформы. Он единственный выглядел сосредоточенным и спокойным, и Кае стало легче. Сама она после неудачной попытки вооружиться присела, продолжая изо всех сил цепляться за поручни, и думала только о том, как сдержать рвоту. Платформа ударилась о землю сильнее, чем кая ожидала. Она согнула колени, как посоветовал Пом, но удар все равно вышиб воздух из легких и отозвался болью в ногах. «Быстро!» скомандовал пом, перекрыкивая шум ветра и крики сражающихся в отдалении. «Уходим с платформы!» Кай распутала кожаные ремни дрожащими пальцами и спрыгнула с платформы за мгновение до того, как та, тяжело качнувшись, пошла вверх. Они были совсем рядом с лабораторией, но Кая не сразу поняла это. Снег покрывал мир серебряной паутиной, за которой сложно было что-то разобрать. Площадь изменилась. Это Кая различила даже сквозь снегопад. Идеально убранная при Сандре, сейчас она была завалена мусором и грудами досок. Несколько деревьев, украшенных когда-то разноцветными лентами, лежали теперь сломанные, бессильно уронив ветви в грязь. Мокрые ленточки выглядели жалко. Рядом с одним из деревьев Кай увидела чей-то темный силуэт, а, подойдя ближе, едва сдержала крик. Перед ней лежал мертвец, совсем юный парень, возможно, младше нее самой. Широко раскрытые светло-голубые глаза слепо таращились в небо. Правая рука, перепачканная кровью, вытянулась в сторону Красного дворца. Кая сделала шаг к нему, как зачарованная. Желание закрыть ему глаза было непреодолимым, но Пом резко дернул ее за рукав. «Не подходи к нему. За мной. Не разделяемся». Пригнувшись, они пошли к лаборатории, стараясь держаться ближе к стенам. Обманный маневр севера и стерх, видимо, сработал. Людей здесь не было. Пока что. Мыслью об этом Кая как будто накликала беду. Темные фигуры выросли, как из-под земли, стоило им зайти за угол. Кая, Пом и остальные схватились за оружие, а потом Кая разглядела лицо женщины, идущей во главе. «А, девочка!» — воскликнула та. «Ты жива, отрадно видеть. Что я говорила, все снова пошло ко всем чертям». «Мальва?» — сказала Кая со смесью облегчения и страха. «Да, это была она». Женщина, под началом которой она трудилась в конюшне, но в нынешних условиях это ничего не значило. За спиной у нее Кая различила лица ополченцев, явно не имевших в прошлом отношения к военному делу. Среди них было много женщин и подростков, видимо, большинство работали при дворце. Многие были вооружены, но смотрели на группу Кая с таким испугом, как будто держали мечи впервые в жизни. Возможно, так оно и было. «Мы не хотим никого убивать, Мальва», Прогудел Пом у неё за спиной. «Не хотим. Отойдите с дороги, и никто не пострадает». «Нам можешь не угрожать», — сварливо отозвалась Мальва и кивнула людям у себя за спиной. «Сокол вооружила всех в городе, кто не разбежался из-под ее прекрасного руководства. Но лично я сыта этим по горло. У вас есть план?» Кая кивнула. «Да». «Прекрасно. Он включает в себя арест, сокол?» «Как минимум», — буркнул Пом. «Великолепно! Тогда мы вас не видели!» Мальва властно как когда-то кая на конюшнике, внула своему отряду. «Пошли! Она забрала всех моих лошадей!» Теперь она смотрела прямо на каю, и кая постаралась ответить как можно более возмущенным взглядом. Для Мальвы лошади были что родные дети, и это знали все. «Мне жаль. Может, они уцелеют?» «Их уже съели!» — мрачно отозвалась Мальва. «Люди в городе голодают, Кайя!» Те связи, которые император наладил с внешним кругом, разорваны. Там, где Сандр действовал хитростью, сокол использует страх. Ученые работали на нее поначалу, а потом взбунтовались. Она заперла их, насколько мне известно. Хорошо, если они еще живы. Если бы вы не явились, думаю, уже скоро в городе набралось бы достаточно недовольных, чтобы... Мальва осеклась и с ее губ и растаяло в воздухе облако пара. Люди гибнут. Но многие пошли защищать город из страха перед Соколом, из-за вранья. Многие погибнут в этой неразберихе. Нужно остановить это как можно быстрее. Пом кивнул. «Нам надо попасть в лабораторию. Дорога свободна». «Почти. Ее охраняет отряд в десяток человек. Мы должны были предупредить их, если кого-то увидим». Мальва помолчала и вдруг как-то на глазах постарела, превратилась из энергичной женщины в усталую старуху. «Люди в отряде преданы, Сокол». Договориться с ними не выйдет. Постарайтесь не убивать без нужды. Она отвернулась. Идем. Пошли с нами. Предложил Михаил, выйдя из-за плеча, Пома. Поможете нам там? Мальва хмыкнула. Нет, спасибо, вояки. У меня здесь одни женщины и дети, и сейчас я веду их в безопасное место. Если сокол победит, пусть вешает меня за это на столбе. Сокол не победит. Сказал Пом твердо. Идите. «Прячьтесь, когда она поймет, что мы обманули ее, здесь станет жарко». Но прежде чем группа Мальвы скрылась из виду, еще одна фигурка отделилась от нее и подошла к Кае. В бледной, перепуганной насмерть девушке с растрепанными темными волосами она не сразу узнала Милу, свою бывшую соседку из Красного города. Воспоминание о том, как Мила говорила о ней гадости, вспыхнуло в памяти на миг, чтобы сразу же погаснуть. Все это казалось таким мелким, когда совсем рядом рушились стены и кричали люди. «Вы поможете Сандру вернуться?» – спросила Мила, цепляясь за рукав Каи. «Вы же за этим идете, правда? Скажи, что это правда!» Она была на грани истерики. Ее некогда идеальная кожа потрескалась от холода, из носа текло, но Мила этого не замечала. «Сандр все исправит. Император нас спасет, вернет все, как было. Скажи, скажи, что вы идете за ним!» «Мы сделаем все, что можем, Мила», — тихо сказала Кая, осторожно отцепляя ее пальцы от рукава один за другим. «Обещаю». Она не сказала ни слова неправды, и все равно на душе стало муторно, особенно от того, как просияла Мила перед тем, как поковылять вслед за своей группой, пугливо прижимаясь к стене и вздрагивая при звуках выстрелов. «Не думай об этом», — сказал Пом, будто прочитав ее мысли. «Сосредоточься». Они подошли к группе, охранявшей лабораторию, бесшумно. Здесь были военные, и Мальва говорила правду. Пытаться договориться, значило проиграть. Кая понимала это, и все равно то, что случилось потом, не раз снилось ей во снах, после которых она просыпалась с криком. Схватка была быстрой и жестокой. Преимущество оказалось на их стороне. Охранники не видели их приближения, и некоторых удалось снять выстрелом прежде, чем они поняли, что происходит. Снег сыграл их группе на руку. Кая точно знала, что один из ее выстрелов достиг цели. Ранила она, убила. Милосердный снегопад не дал узнать наверняка. Вскоре все было кончено. Люди лежали на снегу, и Кая не могла знать наверняка, многие ли из них поднимутся сами и скольких придется хоронить измученным живым. Быстро же они нарушили обещание, данное Мальве. Один человек из их группы тоже остался лежать на снегу. Тот самый мальчик из «Зеленого», что все время спрашивал на платформе «Мы умрем? Скажите, умрем?». Кая остановилась, чтобы закрыть его глаза. В горле как будто застрял острый кусок льда. На этот раз Пом ее не остановил. Живей. Пом оставался спокойным, уверенным. Более спокойным и уверенным, чем в обычной жизни. Как будто именно это, битва, опасность, было его стихией. За мной. Куда девались его бурчание и неуклюжесть, нелепая косолапая походка? Глядя на этого пома, Кая начинала понимать, что в нем видела стерх. В лаборатории царила та же разруха, что и на площади. Опрокинутые столы, разбитые склянки, рассыпанная земля, сломанная и повисшая на одной петле дверь оранжереи. Кая бросила взгляд в дверной проем. Все диковинные растения высохли и завяли. Мертвые, пожухшие, они напоминали осенний лес. Кажется, сокол не слишком заботилась о продолжении работы. Прошептал кто-то за ее спиной, и тихие слова показались пугающе громкими в мертвом застоявшемся воздухе. Они миновали зала один за другим. Папки, которые ганс с таким азартом сгребал когда-то давно, в прошлой жизни, со столов, лежали теперь раскисшие на полу, похожие на выброшенных на берег водяных тварей. Кай увидела стол, за которым обычно сидел Артем, и сердце ее ёкнуло Его чашка с темным от недопитого чая ободом так и стояла здесь, покрытая, как и все остальное, толстым слоем пыли. Она вспомнила слова Мальва о том, что ученые отказались работать на капитана Сокол. Они спускались ниже и ниже, и везде было одно и то же — грязь, пустота, заброшенность. Проходя по одной из лестниц, Кая заметила застарелое бурое пятно на стене, и ее замутило. Несколько раз она повторила про себя кот от двери, скрывающий вход в подвалы. Оставалось надеяться, что сокол не нашла способ его сменить. Вступая за поворот, Каев вздрогнула. и вдруг показалось, что сейчас она увидит последствия того самого сражения. Тела людей и нечисти, пятна крови, гильзы и пепел. Конечно, все это давно было убрано, и с тех пор коридор успел покрыться слоем пыли. Она комками жалась к стенам, серебристо парила в воздухе. Как склеп. Пробормотал кто-то, и Кая машинально кивнула. «Набирай код, девочка». Пом пропустил ее к двери. «Все, приготовьтесь. Мы не знаем, что встретим внутри». Кая вдруг представила, что они опоздали. Сандр воспользовался новой прорехой. Сандр поджидает их за закрытой дверью. Они идут готовить засаду, но он опередил их. И это они, те, кто идет в ловушку. Она прикусила губой во рту стала солоно. Голова закружилась, замок щелкнул, и дверь бесшумно открылась. Внутри было пусто. Кая ощутила общий вздох облегчения как собственный. Стена, в которой тогда зияла прореха, была гладкой, ни пятна, ни трещины. Самая обыкновенная стена. Клетка, в которой сидела темноволосая девушка с другой стороны, Анле, больше не светилась голубым. Кая подошла к тому самому месту, где они стояли на коленях связанные. Ган, Марта. Тоша, Саша, она сама. Она вспомнила, как дергался Ган под ударами Сандра, пытаясь улыбнуться ей. Как мгновенно побелело лицо Марты, когда ее пронзил кинжал. Как летел к стене. Неотвратимо, неотвратимо, Тоша. «Не расходимся!» — прикрикнул Пом. «Двигайтесь живее, нужно приготовиться. Закройте дверь, отсюда никто не выйдет». «Да, не выйдет». «Мы что, будем сидеть в засаде часами?» — спросил Михаил. Он заметно побледнел, и голос его звучал нервно. Он наверняка и прежде видел, как умирают люди, но, видимо, битва за которые он наблюдал с высоты полета дирижабля, а потом дорога до лаборатории, выбили из колеи и его. «Сколько нужно, столько и будем», — рисковато ответил Пом. «Если догадки Каи правда, он может появиться в любой момент». Они заняли указанные им позиции под прикрытием разломанной мебели и прочего хлама, приготовили оружие. Каю поставили в пару с Михаилом, и она тупо наблюдала за тем, как он постукивает по колену, снова и снова, снова и снова. Это действовало на нервы, но она молчала. «Стреляйте на поражение, если он появится», сказал Пом хрипловато. «У нас будет один шанс. Если он придет сюда, так потому что думает, что тут ему рады. Стреляйте, не прекращайте стрелять». «И это наш план». Пом кивнул. «Да, такой вот план». Он хмурился, но руки на оружие не дрожали, а голос был полон мрачной решимости. Кая вдруг не к месту вспомнила, что он не знал секрета капитана Стерх. Она сама говорила, что солгала ему насчет татуировки. Пом так легко обернулся против недавнего императора, узнав, что тот на самом деле чужак с другой стороны. Что бы он сказал, узнав секрет своего капитана? Ожидание тянулось мучительно. Они находились слишком глубоко под землей, и до них не долетали звуки битвы. В подвале было прохладно, но и вполовину не так холодно, как снаружи. Люди поснимали шапки, расстегнули одежду, не сводя взглядов со стены. Кая ощущала, как ладони на рукояти пистолета становятся влажными, как во рту появляется солоноватый металлический привкус. Все молчали. Напряжение, которое должно было бы пойти на спад, просто потому, что такое напряжение невозможно выносить бесконечно, только нарастало, воздух теснил грудь, густел. «Что, если он вообще не появится?» – прошептал Михаил, казалось, вечность спустя. Без окон или часов невозможно было понять, сколько времени прошло, и Кая чувствовала себя так, как будто они оторваны от всего мира. Где-то там, должно быть, продолжали гибнуть люди, а они, вместо того, чтобы помочь, ждали, ждали, ждали того, чего могло и не случиться. «Если нет, значит, мы перестраховались», — буркнул Пом, спасая Каю от необходимости отвечать. «И вообще, если...» «Смотрите!» — воскликнул кто-то. «Там!» Стена таяла, плавилась, оплывала, как свеча. Каменная поверхность бурлила пузырями, мерцала, дробилась. Прореха рождалась на ней, все так, как говорил Артём, безо всякого электричества, сама собой. Кая почувствовала, как разом скрутила холодом внутренности, и вдруг не к месту подумала о зеленом, охранных письменах на заборе, связках амулетов, позвякивающих на ветру. Кто-то не выдержал. Раздался выстрел, и поле срикошетило о стену. «Отставить!» — взревел пом. «Ждать!» Прореха продолжала плавить камень. Никогда прежде Кая не видела ничего подобного. Свет резал пространство, как острый нож. Под этим ножом стена расходилась в стороны, открывалась как занавес, обнажая что-то вроде коридора, уходящего в темную пустоту без дна. Кая различила далекое сияние огней, как будто звезды на небе или глаза хищников в ночи. И в глубине этого коридора, в точке, в которой рождалась беззвездная чернота, она увидела темную фигуру. Фигура стремительно приближалась, припадая на одну ногу. «Ждите!» Прореха содрогнулась, как чудовищная пасть, и фигура была теперь ближе, готовая вот-вот явиться на свет. «Ждите!» Вспышки света внутри стали ярче, края дыры в пространстве начали твердеть, как будто новорожденная Прореха утверждалась в своем праве на существование. Человек, теперь не было сомнений, что это человек, шел уверенно, быстро, возвращался во владения, которые считал своими. Артем был прав. А они были здесь, и были готовы. «Сейчас!» — рявкнул Пом. «Огонь!» Выстрелы грянули разом из всех углов подвала, и Укаи заложила уши. Сандр покачнулся. Он почти вышел из прорехи и теперь стоял на линии разрыва с отстраненным любопытством, изучая расцветающие на камзоле кровавые цветы. А потом вскинул руки. Резко, как вскидывают к плечу ружье, и с его пальцев сорвались и полетели во все стороны золотые змеящиеся молнии. Кто-то крикнул «Боже!» Кто-то, судя по звуку падения, осел на пол, кто-то уронил оружие. Но остальные выстрелили снова, слаженно, и Сандер покачнулся. На этот раз он нашел способ защититься от выстрелов. Должно быть, золотые молнии умели не только атаковать, потому что только одна пуля достигла цели и попала ему в плечо. Он дернулся, но это не остановило его молнии. Они настигли нескольких людей, опутали словно сетями, и люди, попавшие под их атаку, кричали, кричали без конца. Кая не могла разглядеть, кто именно был атакован, что с ними происходит. Сжавшись в комок за баррикадой, она перезаряжала оружие. Кая выстрелила в третий раз. В унисон ее выстрелу прозвучало еще три с разных сторон, и, судя по звукам, кто-то торопливо перезаряжал оружие. Сандр взревел, из кончиков его пальцев сорвалось еще две молнии, но бледные, неуверенные, неопасные. почему такая была в этом уверена, хотя ни одна сила на свете не заставила бы ее вылезти из укрытия и отправиться проверять. Теперь Сандр не кричал, шипел от боли. В его теле было по меньшей мере с десяток пуль. Ожидая он засады, им вряд ли удалось бы его одолеть. Кая не знала почему, не знала, как это возможно, но его силы были нечеловеческими. При мысли о том, на что он способен там, откуда явился, Кая похолодела, но продолжила перезаряжать, хотя руки тряслись. Любой человек упал бы от полученных ран, умер на месте. Сандер все еще стоял, всего мгновения, и Кая снова подняла пистолет, когда он вдруг тяжело шагнул назад, в прореху. Темная пустота приняла его в свои объятия, и прореха закрылась, мгновенно, как по щелчку, и вот уже не было ни следа от нее на стене лаборатории, твердый, холодный, И Кая выбиралась из своего укрытия. Почему-то все звуки доносились теперь как будто издалека и опускалась на колени рядом с одним из тех, до кого дотянулась молния Сандра. Его лицо было обезображено, будто он сгорел. Сгорел заживо. И она вспомнила страшные крики, которые слышала во время атаки. Но Кая все равно узнала бы его, медвежью фигуру, лишившуюся разом своей неуклюжести. Люди выползали из укрытий. Кто-то кричал, кто-то оттаскивал еще одну жертву молнии куда-то в сторону, видимо, еще не поняв, что уже не помочь. Пистолет выпал Лукая из рук. Она не могла думать ни о Сандре, ни о закрывшейся прорехе, ни о том, что все это могло для них значить. Сидя рядом с Помом на холодном полу, она горько плакала.